Документ 27. -й. Письмо Вольфа Мессинга Виктору Финку. Виктор Григорьевич Финк, советский писатель и переводчик, Виктор и Сфир Финк дружили с Вольфом Мессингом, познакомившись с ним еще до войны, помогали поддерживали Вольфа Григорьевича. Финики, как называл Мессинг Виктора и Фиру, входили в тот очень узкий круг людей, которым Вольф Григорьевич –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 Началось всё ещё на вокзале в Пензе. Зал ожидания был почти пуст, никто особо не стремился в путь накануне праздника, только скучные командировочные, несколько угрюмых колхозниц с кучей сумок, да я. Часов пять появился мальчик лет десяти, в чинином-перечинином пальтишке, большой не по размеру ушанке и в таких же громадных ботинках. Он присел на деревянный диванчик,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 опустил голову, закусил губу и стал исполнять требования блюстителя закона. Но кроме платочка, в карманах у Татя ничего не было. Даже если бы я специально и не принялся изучать его мысли, они бы сами нашли мой бедный мозг, настолько сильными были эмоции, переполнявшие мальчишку. Он испытывал, прежде всего, мучительный стыд и отчаяние, чувствовал и страх, и обида, но вот трусости пойманного воришки не было вовсе. Прежде чем вмешаться, я проник в мысли той самой тетки, что первой закричал дежевора, грузной дамы с неприятным квадратным лицом, и покинул свой диванчик. Товарищ сержант, обратился я к представителю власти, мальчик ни в чем не виноват. Пацаненок вздрогнул и глянул на меня с такой потрясающей надеждой, что мне даже не по себе стало. — Ишь ты! Защитничек выискался! — везливо закричала квадратная лица. — Подельник, что ли? Милиционер цикнул на нее и сказал, — Ваши документы, гражданин. Я предъявил ему свой паспорт и негромко объяснил, кто я таков. Сержант кивнул, посмотрел заинтересованно и даже отшагнул, уступая мне место. — Как тебя зовут, мальчик? — спросил я. — Миша, — ответил тот. «А что ты делаешь на вокзале в такое время, Миша?» Мальчик засопел. «Мамка пьет», — выговорил он. «Приходит поздно. Выспится, опять куда-то уходит. А бабушку в больницу положили. Есть нечего. Но я исходил вчера в магазин. Все, что было, на булку потратил. Булка вкусная, но мало. Я сюда зашел. И тут меня угостили. Яйцо дали вареное, хлеба и полкотлетки. Вот». Я опять сюда. «Все с тобой ясно», — сказал я, и обернулся к женщине с квадратным лицом. «Софья Пантелеевна, а сколько у вас пропало денег? 100 рублев? И где они лежали? В кошельке, где ж еще? Вот, мелочь на месте. А 100 рублевки нету-те? А вы же с шофером расплачивались. Вспомните». «Вам-то откуда знать?» — спросила подозрительно Софья Пантелеевна. Оттуда. Так расплачивались? Ну да, как раз сотен и оставалось. И куда вы ее положили? В кошелек, куда же еще? А если подумать, ваши руки были заняты и высунули деньги в карман. Тетка изменилась в лице. Полапов, она вытащила из кармана сто купюру. Милиционер укорезненно покачал головой. Нехорошо, гражданка. Козырнов мальчику, будто извиняясь, Сержант подмигнул мне, видимо, полагая, что я устроил некий фокус. Товарки квадратно лицей тут же стали ее прорабатывать, одновременно одаривая растерянного пацана с ясным. Софья Пантелеевна тоже не осталась в долгу и отполовинила свой пирог с рыбой. Мальчик собрал в охапку съестные сокровища и двинулся к выходу, шепнув мне «Спасибо».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 Расспросив, в каком вагоне и купе едут картёжники, я отправился, чтобы отыграться за соседа. Признаться, играть в азартные игры мне просто не интересно Я же читаю мысли партнёров и как бы вижу карты их глазами. На это и был расчёт. Пройдя пару вагонов, я приблизился к тому самому купе. Там было накурено и шла игра. Сидели трое и шлёпали картами по чемодану,